8 апреля собор Архангела Гавриила. Второе место в ряду ангелов после Архангела Михаила принадлежит Архангелу Гавриилу. Имя, означающее силу Божию. Архангел сей в деле служения спасению человеческому является особенно провозвестником и служителем Всемогущества Божия. Так, должна ли открыться сила Божия в чудесном зачатии Притечи от престарелых родителей? Весть о сем зачатии возлагается на Гавриила. Должно ли произойти безсеменное зачатие самого Сына Божия? Честь благовестия о сем достаётся снова Гавриилу. Сей же архангел, по мнению богомудрых мужей, послан был для подкрепления Спасителя в саду Гефсиманском и для возвещения Богоматери её всечесного Успения. Поэтому церковь именует Архангела служителем чуда. Но служать чуде сам он, потому самому есть особенный служитель и таин Божий. Считая церковь, изображайте его иногда с райской ветвью в руке, которая была им принесена Богоматери, иногда в правой руке с фонарём, внутри которого горит свеча, а в левой с зеркалом, то есть с зеркалом из ясписа. На другой день после Благовещения Пречистой Девы Богородицы церковь издревле постановила иерусалимским уставом И уставом Великой обители Святого Саввы праздновать собор Святого Архангела Гавриила особом днём и песнопением, почитая всего радостного благовестника. И поистине, особого чествования достоин тот, кто послужил таинству нашего спасения и принёс пренепорочной деве весть о воплощении Бога Слово в её пречистой утробе. Если заслуженный посол из земного царя, принесший в какой-нибудь город царской милостивый слово, принят бывает всеми гражданами того города с особой честью, то тем более должно почитать особым празднованием пречистейшего посла небесного царя. величайшего князя ангельского, пришедшего ко всему роду человеческому с премного милостивейшим словом, о возвещающем вечное наше спасение. И как велик сей посланник, который сам прежде открыл достоинство свое святому Захарию. Я, Гавриил, предстоящий перед Богом, то есть стоящие ближе других ангелов к престолу Божию, как в земном царстве приближённый к царю сановник более осведомлён о тайных царских, не сравнимо выше других сановников, более удалённых от царя. Подобно сему и в царстве небесном святые ангелы, ближе предстоящие перед Богом, яснее созерцающие тайны Божии, сияют большей честью и славою, чем другие ангелы более низших чинов. Священное Писание повествует, что пред непреступную славою Божией всегда предстают семь ангелов высочайшего чина. В числе семи считается и Гавриил, вторым по числу, а после Михаила первым. Все архангелы по именам исчисляются так: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил и Иегудиил и Варахиил. Если же кто спросит, почему Бог не послал к пречисте деве первого, починуй своих ангелов Михаила, но второго за ним Гавриила, Тому да будет известно, что сии семь высших ангелов все равны по своему достоинству, и Михаил есть первый между ними только по числу. Каждый из них имеет свое особенное служение. Михаил — победитель супостатов. Гавриил — вестник тайн Божиих. Рафаил — победитель супостатов. Врач недугов человеческих Уриил, будучи сиянием огня божественного, есть просветитель потемненных, Силофиил молитвенник, всегда молящийся Богу о людях и людей возбуждающий к молитве, и Иегудиил прославляет Бога. Его служение в том, чтобы укреплять людей, трудящихся в чём-либо ради славы Божией, и ходатайствовать о воздаянии за их подвиги. И Варахиил, раздаятель благословений Божией и ходатай, испрашивающий нам Божие благодеяние. Итак, Михаил не был послан с благовестием к Пречистий Деве потому, что его служение другого рода держать всегда обнажённый меч, ополчаться против врагов и прогонять их. Послан же Гавриил, потому что свойственно это его служению извещать таинства Божьи. Благочестивое предание свидетельствует что он благовестил святым, праведным Якиму и Анне, о зачатии пречистой Богородицы, и был при непорочной оторковице ангелом-хранителем от самого её зачатия и рождения. И пищу ей приносил во святой из святых. Он же поэтому благовестил ей и о зачатии сына Божьего. Кроме всего, Гавриил был послан с благовестием, и потому, что в его имени заключён предмет благовествования. Имя Гавриил значит крепость Божия. Итак, своим именем благовестник означает, что Бог крепкий Владыка во утробе девы соделывается совершенным человеком, мужем, мужчиной. то есть является совершенным Богом и совершенным человеком, совершенным не по возрасту телесному, а по крепости и разуму. Другие младенцы, зачатые в утробах матерей, ничего не разумеют, и нет в них никакой крепости. Напротив, младенец, зачатый в девической утробе при благословенной Марии, с самого мгновения зачатия своего, обладал разумом неповетным и крепостью непобедимою и потому и в малом теле младенца был мужем совершенным это значит что младенец ещё не могущий даже говорить будет уже иметь великую силу и крепость побеждать врагов своих приобразованием всего служило имя Гаврила который, значит, муж Бог, крепкий Бог. И сей Бог в это время его благовещение наитием святого Духа зачался в нетленной девственной утробе. И так весьма высок сей посланник Божий и по назначению своего имени, и по роду своего служения, а еще более по той тайне от века сокровенной и ангелам недоведомой, которую ему первому открыл Бог, и которую он принес при чистой деве. И тайна сия была в очеловечении Божия Сына, и была она выше других тайн, через Гавриила же открытых прежде святым пророком. тем большей чести с того времени сподобился Гавриил в сomnи самих ангелов почитаемый имя как ближайший зритель внутренних и безвестных тайн Божиих. Церковные учителя, особенно Дионисий Ариапагит, согласно говорят о тех семи высших ангелах, что они всегда неотступно предстают Богу. Другие ангелы посылаются на различные служения, а эти, как приближенные к Богу, всегда пребывают у престола Божия для возвещения высочайших тайн Божиих и для явления большей силы Божиих. И они также посылаются, как говорит святой апостол Павел, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение? Но какое же явление силы Божией больше и какая тайна выше, как не тайна воплощения Христова, недоведомого, непостижимого, несказанного. Итак, для возвещения такой великой тайны подобало быть посланным и ангелу великому, неотступному пристоятелю престола Божия, ближайшему зрителю даин Божиих каковым и был святой архангел Гавриил. Итак, будем усердно почитать Гавриила как начальнейшего князя в ликах ангельских, как одного из ближайших к Богу семи серафимов, как всемирного архангела возвестившему всему миру спасение. будем чтить его благоговейным поклонением и молитвенным пением, радостно совершая его память и воздавая ему благодарение за столь великие благодеяния его роду человеческому, какие он прежде и ныне оказывает непрестанно моля о нас воплотившегося Бога. молитвами святого архангела Гавриила да получим мы все оставление грехов аминь